В декабре Лиза подхватила тяжелый грипп и лежала с высокой температурой и совсем без сил. Пришедшая по вызову врач, молодая энергичная женщина сразу спросила, какой срок беременности и когда Лиза болела в последний раз. «Летом», — простонала она, мучаясь головной болью и болью в суставах. «Вы уже были беременны?» «Да, недели три-четыре примерно». «Что с вами было?» — В больничном написали ОРЗ, как всегда. Кашляло, нос заложен, температура. — Как лечились? — Что прописали, тем и лечилась. Таблетки какие-то, кажется, антибиотики. — Плохо, — вздохнула врач. — На третьей-четвертой неделе происходит закладка органов и иммунные системы плода. Болеть и принимать антибиотики в этот период крайне опасно. Даже и не знаю... Как вас теперь лечить, чтобы ещё больше не навредить ребёнку? Токсикоз был? Был. Он, по-моему, до сих пор не кончился, пожаловалась Лиза. Я всё время хочу спать и некоторые запахи совсем не переношу, и голова болит постоянно. А с давлением у вас как? Сейчас оно повышенное, а вообще вы за ним следите? Нет. Как за ним следить, когда — В консультацию прихожу, там меряют и говорят, что высокая. — Мочу когда сдавали в последний раз? — В прошлом месяце. Сказали, что белок в моче. Велели почки проверить. Врач посмотрела на её ноги, нажала пальцем в области щиколоток. — Да, отёки есть, но это может быть связано с гриппом, а может быть и с почками. — Вы проверялись? — Нет. — Очень плохо. — Очень плохо. Врач осуждающе покачала головой. У вас ведь вторая беременность, мамочка. Должны уже понимать, что к чему, а вы ведёте себя как подросток. У вас есть кто-нибудь, кто может за вами ухаживать? Не надо за мной ухаживать. Вы мне пропишите лекарство. Мне всё купят, а таблетки пить я и сама могу. В том-то и дело, что я не хочу прописывать вам препараты. Было бы лучше, если бы вас Вы лечили народными средствами, растираниями, компрессами, травами. Боюсь, сильнодействующие препараты могут навредить плоду. Вы же не хотите, чтобы у вас родился больной ребенок? У вас без того патология беременности. Конечно, совсем без лекарств вам не обойтись, но я выпишу только самые безобидные. Ладно, — согласилась Лиза. Вы там напишите, что надо делать. Я попрошу, чтобы мне помогли. Врач оставила длинный и подробный перечень всего, что нужно сделать, чтобы быстро поставить больную на ноги, не прибегая к помощи уколов и таблеток. Елиза позвонила Радиславу. Тот совершенно растерялся, но обещал что-нибудь придумать. Вечером Радислав рассказал Любе о болезни Лизы и о том, что за ней нужно ухаживать. "Ума не приложу, как ей помочь", вздохнул он. Может, вызвать из Дмитрова ее родителей? Хотя у них самих забот по горло с тремя маленькими внуками. — Тем более это не выход, — подхватила Люба. — Раз там маленькие детки, разве можно вызывать людей ухаживать за больной гриппом? Они же могут заразиться и принести инфекцию малышам. Я думаю, ты сам должен ухаживать за Лизой. Все-таки она носит твоего ребенка. — Но я же работаю. — Я же работаю. Во-первых, завтра суббота, и у тебя будет два выходных. Во-вторых, ты будешь приезжать после работы и оставаться у неё на ночь. Растирание, компрессы, примочки, всё это достаточно делать два раза в день, утром и вечером. И травы ей заваришь, чтобы хватило на целый день, и разольёшь в термос, чтобы ей самой не греть. Если что, сразу звони, я подскажу, что нужно делать. Родислав воззрился на жену в полном изумлении. — Любаш, ты серьезно? Ты действительно считаешь, что я могу провести несколько дней у Лизы и не возвращаться домой? А дети? Что мы им скажем? — Что ты уехал в командировку. От папы я тебя прикрою, а несколько дней меня хватит. Он порывисто обнял Любу и зарылся лицом в ее волосы. — Любаш! — Любаш! Ты самая лучшая на свете. Ты самая умная и самая добрая. Спасибо тебе. К счастью, врач оказалась очень толковой, и предписанные ею процедуры дали быстрый и ощутимый результат. Уже за два выходных дня предпринятые Родиославом усилия привели к тому, что температура спала, боли в суставах прекратились, и Лиза начала понемногу вставать. В понедельник после работы Радислав приехал к ней и снова остался на ночь, а во вторник вечером, сделав Лизе компресс и растирание, и заварив травки, уже вернулся домой. Его отсутствие прошло незаметно для Николая Дмитриевича, а дети даже и внимания не обратили на такую странную командировку всего 3 дня, два из которых выходные. Лёля была вся в поэзии, Николаша в своих делах. Через пару дней К Романовым неожиданно и без предупреждения явился Головин. Он хотел обсудить с зятем самоубийство бывшего министра внутренних дел Щелокова. Информация об этом была скупая, и Николаю Дмитриевичу хотелось знать подробности, которые, как он был уверен, известны работающему в штабе МВД Радиславу, но которые ни в коем случае не следует обсуждать по телефону. Люба обмерла при мысли о том, что случилось бы, если бы щёлоков застрелился на 2 дня раньше. Отец сидел бы и ждал Радислава, и Люба даже не смогла бы сообщить мужу об этом. Телефона Лизы у неё по-прежнему не было. А Радислав не пришёл бы до самого утра. Страшно даже представить, что было бы с отцом. А где Колька? спросил Николай Дмитрич, уже собираясь домой. — Время половина одиннадцатого, а он у вас все шляется, не весь где? Почему парень до сих пор не дома? — Он уже большой, папуля, — как можно мягче сказала Люба. — Ему через полгода будет двадцать. Я в его возрасте уже замужем была и ребенка имела. У Коли друзья, девушки. Пусть погуляют, пока есть возможность. — Друзья у него, девушки, — проворчал Головин. У него одна учёба на уме должна быть в его-то возрасте. Вот пусть сперва профессию получит, освоит её как следует, встанет на ноги, а потом и погулять можно. Распустили вы парня, много свободы ему даёте, много поблажек. Когда он ещё поперёк лавки лежал, я вас предупреждал: нельзя мальчишку бабкам наотку поддавать, а да ему родительское воспитание давать строгое, и чтобы отец Непременно пример мужского поведения подавал. Вот, не слушались меня. — Николай Дмитриевич, — вмешался Радислав, — Колька вырос нормальным парнем, он хорошо учится, дома нам помогает, все делает, о чем попросим, к нему нет никаких претензий. — Ну, только что, — Головин слегка сбавил тон, — одна радость у меня в жизни осталась — вы с Любкой да внуки. Вы уж меня не подведите, а то получится, что я жизнь зря прожил, если достойное потомство не смог оставить. Но что ты с ним поделаешь? вздохнула Люба, закрыв за отцом дверь. Он нас с тобой просто шантажирует. Если мы плохо воспитали сына, значит, папа зря прожил свою жизнь. Если у тебя что-то не в порядке, Но что он плохо воспитал тебя и тоже зря прожил жизнь, подхватил Радислав. Да, ты прав. Папа не будет разбираться, кто виноват в том, что у меня проблемы. Он сразу сделает выводы. Значит, он не должен знать о наших проблемах, заключил Радислав. Для него мы должны оставаться образцовой семьёй. Только это всё труднее и труднее, сколько совершенно не управляем. — А у тебя Лиза беременна вторым ребенком. — Что нам делать, роденька? — Ничего, — он пожал плечами. — Все останется, как было. Разговор Радиславу не понравился. Люба явно хотела подвигнуть его к каким-то решениям, а принимать решение он не был готов. Впрочем, он утешал себя тем, что Люба вовсе не хотела, чтобы он принимал решение. Она просто хотела лишь ни разу услышать от него, что он не собирается её бросать и уходить к Лизе. Весеннее оживление их с Лизой отношений, когда она была очаровательна и весела, а дома всё надоело, дорВоты к зиме поутихло. Во время беременности Лиза стала невыносимой, часто плакала и устраивала бесконечные разборы полётов. упрекала Радислава в нерешительности и трусости, в том, что он её обманывал столько лет, что она потратила на него лучшие годы своей молодости в угоду его карьерным устремлениям, и что после рождения второго ребёнка её шансы устроить свою личную жизнь будут сведены к нулю. Она капризничала, жаловалась на головную боль и тошноту, без конца звонила ему на работу и требовала, чтобы он немедленно приехал. и привёз то фрукты, то мясо с рынка, то цветы. Она одулась, если он не мог приехать, и рыдала, когда он уходил. И мысль о том, чтобы бросить всё и уйти к Лизе, посещала Радислава всё реже. До Нового года всё было относительно спокойно. Лиза быстро поправилась и теперь всё время напоминала Радиславу о тех трёх сутках, которые он провёл у неё. Это были лучшие дни в моей жизни, говорила она, сверкая глазами и гладя Владислава по плечу. Это было такое счастье засыпать рядом с тобой и просыпаться с тобой, ждать тебя вечером с работы и знать, что ты обязательно придёшь. Если бы всегда могло быть так. Ну скажи, Родик, будет так когда-нибудь или мы с тобой до самой смерти будем тайными любовниками? Владислав отшучивался, мычал что-то неопределённое и ловко уходил от прямого ответа. Когда Лиза была такой, как в эти минуты, ему казалось правильным и легко выполнимым решение оставить семью и уйти к ней. Но как только она начинала скандалить и выяснять отношения, это решение уже не казалось ему таким уж лёгким и правильным. Однажды он позвонил ей в субботу днём, чтобы сказать, что часов в 7 приедет. Голос Лизы ему не понравился. В трубку доносились неясные, но возбуждённые голоса. "Ты не одна?" спросил он втайне, надеясь, что сейчас Лиза скажет, у неё подруги в гостях, и Родик может не приезжать, она занята. Ехать ему не хотелось. Стояла промозглая зимняя погода, а из кухни доносились у поетильные запахи любиной стряпни, и Радиславу куда больше нравилась перспектива остаться дома и провести вечер на диване перед телевизором. А что такое с вызовом ответила Лиза? Я что, в тюрьме? Я не имею права пригласить к себе в гости кого захочу? Имеешь, имеешь, успокоил её Радислав. Кто у тебя в гостях? Твои подруги? Я их знаю. Нет, не знаешь. И знать тебе не надо. Много будешь знать, скоро состаришься. Лиза пьяно захохотала. Ты что, выпила? с подозрением спросил Родислав. Нет, твоё дело. Я большая девочка. Я уже целая мать-одиночка. Скоро буду мать-одиночка два раза и буду делать что захочу. И не смей ко мне соваться. Лиза, но тебе нельзя пить, в отчаянье он почти кричал. Ты ждёшь ребёнка, а? А помнись, иначе я сейчас приеду и разгоню всю твою компанию к чёртовой матери. И думать забудь, презрительно пропела она в трубку. Это мои друзья и моя жизнь, и тебя они не касаются. Сиди со своей женой и молчи в тряпочку. Эти да посмеешь хоть пальцем тронуть моих гостей. Я! Дальше он слушать не стал, бросил трубку, выскочил из дома, сел в машину и помчался на улицу Маршала Березова. Ключи от лизинной квартиры у него были. Ещё на лестничной площадке Владислав услышал весёлые голоса, и мужские, и женские, в разнобой тянущие: "Пара-пара, пора, порадуемся на своём веку". В квартире дым стоял карамыслом. В комнате на полу вокруг низкого журнального столика сидели к Эмилизе ещё двое мужчин и две женщины. Все были пьяны. На столике пустые бутылки перемежались с наполовину полными, закуски не было совсем, только конфеты, те самые, которые Родислав принёс Лизе на Новый год. Однако, судя по сваленным неподалёку грязным тарелкам, что-то они всё-таки ели. По всей консервные банки были полны огурцов. А! Лиза попыталась встать и протянула Владиславу руки. Ратька пришёл. Наряд, знакомьтесь, это папаша моих детей. Ты что явился? Я тебе сказала, чтобы ты не смел мешать нам веселиться и радоваться жизни. Чего припёрся? Лиза он старался говорить спокойно, но удавалось это с трудом. Давай выйдем на минутку. Только на одну минутку. Не пойду я никуда. Мне здесь хорошо. Мне здесь просто отлично. Я радуюсь жизни в кругу друзей. Один из мужчин налил водку в хрустальный стакан и протянул Владиславу. Мужик, на, выпей. Я не буду. Брезгуешь, мужчина угрожающе нахмурился. Я за рулём, мне нельзя. — Он за рулем! — радостно воскликнула одна из женщин, полная крашеная блондинка. — Народ, кончай водку жрать, поехали кататься, у нас машина есть! Лиза демонстративно привалилась к другому мужчине, обхватила его руку и затянула. — Миленький ты мой, возьми меня с собой, там в стране далекой назовешь ты меня женой! Радислав понял, что все бесполезно, развернулся и ушел. После этого он решил не звонить Лизе хотя бы несколько дней. Но на другой день она позвонила сама, просила прощения и клялась, что это больше не повторится. — Мне скучно одной, без тебя. Мы никуда не ходим, нигде не бываем. Чем мне заняться, когда тебя нет, а Дашка в садике? Даша ходила в детский сад с пятидневкой, и если из яслия Лиза хотя бы два раза в течение рабочей недели забирала девочку, то в садике малышка проводила время с понедельника по пятницу. «Лизонька, я понимаю, что тебе нечем заняться, но пьяные гулянки для беременной женщины — это самый плохой выход. Если тебе себя не жалко, то хоть о ребенке подумай». «Ты не думай, я сама почти совсем не пью. Я только зову друзей в гости и смотрю, как они веселятся». — Да, они, конечно, много пьют, но я-то «ни-ни» — честное слово. Радиславу очень хотелось в это поверить, но он своими глазами видел, в каком состоянии была Лиза после этого «ни-ни». В следующий раз она напилась примерно через две недели. Радислав обнаружил это, когда приехал к ней. Гостей уже не было. Но красноречивые следы их пребывания обнаруживались по всей квартире, начиная с горы грязной посуды в раковине и заканчивая заблёванным унитазом. Опять Лиза, сколько раз можно повторять? А ты не повторяй, дерзко ответила она. Я умная. Я всё с первого раза понимаю. Опять будешь меня беременностью упрекать и ребёнком пугать? Не надо, я пуганная. Что тебе с этого ребёнка? Тебе на него наплевать. Ты даже не собираешься официально быть его отцом. Ты вообще ничего не собираешься делать. Ты ничего не можешь, только обманывать меня и завтраками кормить, только всё обещаешь, обещаешь, а сам ничего не делаешь. Я тебе ничего не обещал. Я же объяснял тебе, что да чихать мне на твои объяснения. У меня своя жизнь, и она проходит, проходит, проходит. Лиза бессильно заплакала. — Она проходит, и в этом виноват ты, ты во всем виноват. Ну вот, и здесь он виноват, и дома, и перед соседями. Он кругом виноват. Это невыносимо. Лизины загулы длились до середины февраля, Потом она словно опомнилась, спохватилась и стала вести себя как образцовая будущая мать. Гуляла, спала, ела строго по часам, и только то, что рекомендовали врачи, стала больше улыбаться и меньше плакать. Родиславу стало казаться, что чёрная полоса миновала, и дальше всё будет просто замечательно. 10 марта 1985 года. Умер пришедший на смену Андропову Константин Устинович Черненко и всех сотрудников МВД перевели на так называемый усиленный вариант несения службы. Это означало, что все должны находиться на рабочих местах с 9:00 утра и до специального указания, то есть до 9:00, а то и до 10:00 вечера. То же самое происходило и когда умер Брежнев, И когда скончался Андропов. Именно в этот день Лиза внезапно почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Её отвезли в роддом, и через 2 часа она произвела на свет мальчика Дениса.